Глава 33 Иногда мне снится, будто я снова в той морской пещере. Эти сны обычно кошмары. Там я совсем одна. Вода заливается внутрь, поднимаешься выше и выше, и мне никак не выбраться. Я даже не могу шевельнуться. Море вот-вот поглотит меня и утащит с собой навсегда. Но иногда сон меняется, и я уже не одна. В пещере есть кто-то еще. Я чувствую присутствие и, не оборачиваясь, знаю, что это Беатрис. Солнечный свет окутывает ее сиянием, показывая ту самую золотую девочку, величественно идущую по подиуму. И я чувствую переполняющую меня радость. Именно такой сон мне приснился сегодня ночью. И даже сейчас, утром, я еще в его власти. Утром, в день моей свадьбы. Час назад я спустилась в морскую комнату и какое-то время сидела в белом шезлонге, прежде принадлежавшем биатрис в последний год её жизни. Смотрела на бухту, которую она видела каждый день, и на скалу в форме сложенных в молитве рук, ту, которую она называла Марией. С её смерти прошло почти два года, но сон вновь оживил события того дня. После её смерти я не вернулась в Нью-Йорк а решила остаться в Торнклифе с Эваном, помогая и поддерживая его во время долгого и болезненного выздоровления. Несмотря на три операции, хирург не сумел спасти его левую ногу. Ее пришлось ампутировать до колена и сделать протез. «Мы с Гермионой теперь пара», — шутил Эван. Доктор также ампутировал ему указательный и средний палец левой руки. «Иногда мне кажется...» что ему даже нравится такой пиратский образ. Но при всём этом у него оказались сильно повреждены нервные окончания, и этой рукой он почти не способен шевелить. Потребовалось серьёзно изменить конструкцию управления его самолётом и мотоциклом, чтобы он вновь смог ими пользоваться. Его не судили ни за убийство, ни даже за попытку убийства. Отис заснял, как Беатрис сама прыгнула в воду, а также то, как Эван героически бросился ее спасать, после чего всеобщее сочувствие и симпатия оказались на стороне Эвана, в особенности после того, как стало известно о его серьезных травмах. Окружной прокурор решил, что улики даже по менее серьезному обвинению были косвенными, и не стал выдвигать обвинения. Рик Макадамс пытался возбудить новое дело, утверждая, что Эван держал Беатрис в пещере в плену, И его марионеточное лицо крупным планом появлялось в каждой новостной программе, которая только соглашалась его пригласить. «Монстр! Социопат!» — кричал он, используя весь свой давно известный хит-парад обвинений, но не мог слепить ничего путного. И выставленный Эвану гражданский иск он тоже проиграл, но сомневаюсь, что он оставит свои попытки. Эвану в самом деле пришлось продать множество своих активов, чтобы заплатить многочисленным кредиторам. Викторианский особняк в Сан-Франциско ему уже не принадлежал, как и собственность на острове Барбадос. Один из двух самолетов, тот, что поменьше, Бичкрафт, тоже пришлось продать год назад. Ему пришлось также оставить свой пост в Совете директоров Genovation Technologies из-за нарушений этических норм, и займа под залог поддельной картины, а также из-за подделывания подписи Беатрис. «Это справедливо», — признал Эван. «Эти поступки я совершил с широко открытыми глазами, и мне некого винить, кроме себя, так что я принимаю последствия». «Мы не будем несметно богаты, отнюдь, но у нас определенно хватит средств, во всяком случае по моим меркам». Дилан Сараян нанял Эвана в качестве консультанта для Genovation Technologies. Другие биотехнологические компании тоже начинают развиваться. А еще Эван не потерял свой любимый тонклив. Его офисы в Лос-Гаттесе существенно уменьшились в площади, так что он по-прежнему работает в основном из гостевого дома. «Я слышу, как София стопотом спускается по лестнице» и поднимаю голову, как раз когда она врывается в комнату. «Господи, Джейн, ты даже не начала готовиться?» Я собиралась с мыслями. «Да мне нечего особо делать». «Ты же невеста, у тебя куча дел». Я собрала тебе букет, в основном из белых цветов, поставила его пока в воду. Ещё надо вплести цветы тебе в волосы, и мне тоже. Это полевые цветы, так что долго не продержатся». «Еще минутку и идем. Я позову тебя, когда выйду из ванной. Кстати, замечательно выглядишь». Она слегка крутнулась на месте, ее способ принять комплимент, и юбка нежно-розового платья чуть выше щиколоток идеального наряда подружки-невесты легко взметнулась. За последние пару лет София расцвела. Даже она сама теперь видела, что стала не просто хорошенькой. И она права. Сейчас мне стоило сосредоточиться только на платье и цветах, а ещё на прическе, так как церемония будет проходить на улице и без ветра не обойтись. Но я посидела ещё немного. Когда Эван достаточно оправился и уже не нуждался в моём постоянном внимании, я нашла работу благодаря обширным знакомствам Эллы Махмед и поступила волонтёром в специализированную школу Монтерея, ассистентом учителя. Это средняя школа, где дети, как когда-то сказал Отис, в том самом возрасте, ведут себя вызывающе. Именно здесь я могу принести больше пользы, я это чувствую. А осенью я собираюсь получить степень по преподаванию в Санта-Крузе. Я отказалась от предложения Уэйда вернуться к сценариям, когда его сериалу дали зелёный свет. — Ты уверена, что не хочешь вернуться? — спросил тогда он. — Уверена. Мне понравилось учить Софию. Думаю, у меня к этому большие способности. «У тебя прекрасные способности к написанию сценариев для телешоу», — вздохнул он. «Тебе же нравилось работать над Карлотой, разве нет?» «Да, было весело, как и работать с тобой». Но когда я начала учить Софию, я почувствовала нечто большее. Удовольствие от того, что помогла ей в очень сложный период ее жизни. И это было важнее, чем просто веселье или даже любовь к тому, что делаешь. Я почувствовала, что делаю что-то важное. Удовлетворение. Не могу объяснить. Кажется, ты только что объяснила, и с этим не поспоришь. Но Кейка пыталась спорить. Она всё ещё относилась к Эвану с подозрением, хотя и согласилась, что он не убивал никаких жён. Она ему не доверяла и считала, что мне нужно быть осторожной. Я уже видела таких типов, амбициозные, сумасбродные, игроки по натуре. Их ловят, когда они мухлюют, и им приходится за это расплачиваться. Тогда они говорят, что усвоили урок, но рано или поздно решают сыграть снова. И могут чуть-чуть нарушить правила. «Тебе надо быть очень внимательной, Дженни». «Я очень внимательна», — заверила ее я. «Или я убеждала саму себя». Все три члена семейства О'Конноров прибыли на свадьбу еще вчера. Сериал Уэйда вышел на телевидении в прошлом году и стал пусть и не супер, но все же хитом, так что его продлили на второй сезон, и я очень радовалась за друга. Бенни осенью предстояло поступление в первый класс, так что я продолжала баловать его, отправляя роботов и другие классные подарки. В качестве неофициальной крестной мамы я оставила это право за собой. «Хей-хо, Джейн!» — раздался голос Отиса по внутреннему телефону, и я сняла трубку. «Привет!» «Мои ребята прибыли. Как только всё разложат, начнём готовить закуски. А снаружи уже начали собираться твои». «Уже?» Я выглянула в окно, и сердце подпрыгнуло к горлу, когда на секунду мне показалось, что к мысу неспешно идёт мама. «Конечно, это не мама». А тетя Джо? На ней такая же юбка в складку, какую часто носила мама. К ее восторгу Эван полетел в Мэттворд на своем оставшемся самолете и еще вчера привез ее сюда, совершенно очаровав. Так что никаких опасений за меня у нее нет. «Ладно, отлично», — ответила я Отису. «А бармены тоже здесь?» «Будут через минуту. Мне ж самому охота заняться, прямо как в старые добрые времена, а?» Рассмеялась я. На выходные Отис остановился в своей старой комнате, но он больше не жил в Торнклифе, а заправлял фудкортом в кампусе Genovation Technologies. Не совсем та работа, о которой он мечтал, но уже близко. А теперь мне в самом деле пора было начать готовиться, и я встала. Церемония будет простой. София — единственная подружка невесты, а Гектор — шафер. «Отис немного расстроился от того, что ему не досталось никакой роли. «Я мог бы быть посажённым отцом и передать невесту жениху», — предложил он. «Никто меня никому не передаёт», — возразила я. «Я не какой-то питомец или картина». «Ладно, тогда я могу быть братом невесты и отвезти тебя к алтарю. Мы же семья». Я рассмеялась. «Точно. И да, мне бы этого хотелось». Хотя никакого настоящего алтаря, конечно, не будет. Всего несколько ступеней до мыса — очень простая церемония. София изо всех сил уговаривала меня надеть платье с длинным белым шлейфом, которое она могла бы нести, но я решительно отказалась. Но зато позволила ей выбрать мне что-то другое. В итоге она остановилась на элегантном шелковом платье цвета слоновой кости, облегающем, и с довольно откровенным вырезом. Потому что вы же знаете, он классно на мне смотрится». Кроме семьи, гостей планировалось с немногим больше десяти. Элла Махмед предложила в качестве свадебного подарка послать нам восстановленную вазу Грейсона Перри, и от души рассмеялась при виде моего испуганного лица. «Шучу. Я уже отправила тебе кое-что другое, и даже не из своей галереи». Подарок прибыл вчера — старинная корейская чаша с тончайшей глазурью цвета морской волны. А ваза так и осталась на застекленной витрине в мистик-клей. Поднявшись на второй этаж, я остановилась и быстро заглянула в бывшую спальню Беатрис. Ее комнаты полностью перестроили, и теперь их занимала София, которая ходила в школу в Кармеле. С лаем из комнаты выскочил пилот. На шее у него красовался белый бант, и я задумалась, как долго он останется таким же белым, учитывая его любовь к беготне по кустам. Вряд ли бант вообще доживет до конца церемонии. Я свернула в другую спальню, комнату, которая раньше принадлежала Эвану, и которую мы теперь с ним делили. Из гардеробной доносился шум, и вскоре появился сам Эван. Протез, который ему поставили, произведение искусства, Надо очень внимательно приглядываться, чтобы различить его лёгкую хромоту. На нём был великолепный тёмно-синий костюм и галстук с деликатным цветочным узором. «Ты мог не надевать галстук?» — заметила я. «Это день моей свадьбы. Конечно, не мог!» — возразил он. «Тогда можешь снять после церемонии». «Так и сделаю», — усмехнулся он. В голове мелькнуло воспоминание о том, как он когда-то снял галстук, чёрный галстук-бабочку, и как другая женщина дразнила его за это, шутливо соединяя воротник его рубашки. Я отмахнулась от этих мыслей. «Выглядишь прекрасно», — похвалила я. «Но мы не должны видеть друг друга до свадьбы». «Меня тут не было». Наклонившись, он быстро коснулся моих губ и исчез. Я не отпустила всех своих призраков. Они всё ещё со мной. Призрак моего отца. Я вижу, как он ставит две колыбельки для близнецов в детской комнате, украшенные львятами, тигрятами и другими зверьми. Вижу, как он выкручивает руль, несясь на огромной скорости по обледенелому шоссе. Вижу маму, как она играет в театре, сияющая Джульетта с сильным акцентом уроженки Джерси. Ее выступление вызывает бурю аплодисментов, и потом она идет домой где танцует так, словно ее никто не видит, совсем одна. И, конечно, Беатрис. Эван похоронил ее на небольшом кладбище, примастившемся среди виноградников в долине Кармал, и посадил вокруг могилы белые розы. Анонциата часто наведывалась туда проверить, что розы цветут, и принести новую свечу. Я тоже иногда туда приходила и тихонько садилась рядом, представляя её такой, как увидела в той морской пещере. Диким, безумным существом, опасным, но в то же время блистательным. Я всё пыталась собрать вместе кусочки пазла из её собственных бессвязных бормотаний и из слов Эвана. Что же случилось в тот день, когда она сама вошла в море? Мне никогда не узнать наверняка, что же тогда произошло. Меня всегда будет преследовать его ложь. Но он бросился спасать её без колебаний, рискуя собственной жизнью, и я знаю, что он был потрясён и огорчен её смертью. И я верю, что он любит меня всем сердцем, как и я люблю его. Думаю, про нас можно сказать, и жили они долго и счастливо. Я очень живо это представляю.